— Спасибо, мам, но мы в основном будем жить в режиме уехали-приехали, так что розык тебе дадим. — Значит так, — подвела итог первого дня Приска, когда они, напробовавшись маминых разносолов, лежали, обнявшись в дальней комнате. — Мама у нас чудесная, еда превосходная, мужчина первоклассный, стажировку уж можно считать успешной. За прошлый год она заметно добавила в русском — и говорил практически свободно, совсем легким, но чрезвычайно украшающим ее речь акцентом. Сказался, вероятно, переваренный и накрепко закреплённый в девичьих мозгах результат последнего визита. — Жижу съездим, — спросил Гвидон. Хочешь? — Мы там с Юликом строить собираемся, никак не начнём. — Опять без мастерской, я просить не умею. Я не буду, там засранцы одни собрались, бездри. Ждут, пока с поклоном к ним приползешь. И Юлик примерно в таком же положении, без нормальной площади. Приска подскочила на месте, обвела руками к шею. Ой, просто умираю. Ты не поверишь, она мне в снах являлась, помню все в деталях, по маленькому кусочку, и сад этот яблочный забытый, и поле засадом, и лук этот желтый, с курятиной. С куриной слепотой рассмеялся Глитон, ты все же не русская. И сад яблоневый, а не яблочный. Огромный сад, начинающийся сразу за домом, и миновать соседний, числящий за местным пастухом картофельное поле, и небольшую, но пригожую, хотя и разрушенную церковь XVIII века, был и на самом деле великолепен. Прежде всего он был заброшенным, а потом ничьим это означало, что тысячи и тысячи спелых яблок всех мастей и пород тоже были ничьи, а значит, существовали сами по себе, как самые вкусные на свете. И пока гвидон месил глину и лепил горшок для присылы, они вместе с Юликом, спросив у параши терку и кусок марли, неутомимо терли и попеременно давили через марлю руками сок от целого мешка яблок, которые потащили после похода в сад брали подряд, не ориентируясь в сортах, розовые с прожилками, красные с желтинкой, зеленые с белым набросом, все, что просилось в руку, потом упивались тут же, все вместе, пока не успевал еще испариться сумасшедший яблочный дух, пока еще не завалилась в чистый сок, стоящий колом яблочная пена, мутная, податливая и густая. — А твой горшок у меня над кроватью стоит, на полке. Мама ее очень любит. И Триш, сестра, она хотела молоко налить, но испугалась, что разобьет, потому что мама сказала, что это настоящий антик. Жаль, что мама не может эту вашу... нашу... жижу никогда увидеть. видом приподнялся на локти. — Эт почему? — Лично я собираюсь через год брать тебя в жены, когда ты с кем Кембриджем своим наконец разделаешься. Она что, даже на свадьбу не приедет? — — Триш приедет, мама нет, ее в союз не выпускают и из не дают. Она десять лет пытается, безрезультатно, а мы что, поженимся разве? — Я точно тебе женюсь, а ты как знаешь, — усмехнулся Сквидон. — Постой, постой, что за дела с мамой-то, почему не пускают? Оказавшись в Лондоне в мае сорок го депортированной из Москвы своими же, без объяснения причин, Первые сведения мужа муже Нора Харпер поначалу получила из купех материалов прессы, освещающий судебный процесс в Москве над английским шпионом-убийцей Джоном Ли Харпером. Так и никак иначе именовался подсудимый в публикациях советских газет. Английские печатные издания выражались скромней. Тут он проходил как представитель британских органов разведки. Факт наличия убийства в деле вообще брался под сомнение английскими журналистами, поскольку в просочившейся по некоторым каналам информации сообщалось о том, что убийство при аресте было двойным, и кто второй убийца, следствием так и не был установлено. Попытки повлиять на бывших коллег мужа упирались в стену сочувственного молчания и явного нежелания комментировать случившееся с Джоном Харпером бесчисленные запросы о судьбе Джона и отвечали сухими фразами в письменном виде. «Уважаемая миссис Харпер, ваш муж Джон Ли Харпер был арестован в Советском Союзе 16 мая 1945 года при выполнении специального задания. При попытке оказать сопротивление в ходе ареста Джоном Харпером был застрелен оперативный сотрудник советской контрразведки. В соответствии с решением Советского Верховного Суда, ваш муж приговорен к заключению в колонии строгого режима сроком на 25 лет. Вопросы, связанные с отбыванием Джоном Ли Харпером срока на территории Советского Союза, контролируются уполномоченными органами Великобритании. О любых изменениях вы будете проинформированы. Что касается оформления специального пенсионного содержания для вашей семьи, то в настоящее время вопрос находится в стадии решения, о чем вы также будете незамедлительно уведомлены. Далее исследовал неясный крючок подписи. Нора запрашивала вновь и вновь, формулируя прошение иначе, детализируя вопросы и прозрачно намекая, что находится в курсе ряда фактов событий, представляющих интерес для уполномоченных инстанций. В ответ завидной регулярностью она получала идентичный ответ, выполненный под копирку. Разве что крючок неясной подписи всегда был не похож на предыдущий. Так длилось до тех пор, пока она не стала получать положенное содержание, равное тому, какое получала бы вдова, пострадавшего на государственной службе ответственного чиновника. С этого момента ответы на письма приходить перестали, сколько куда бы она ни обращалась. Да подлинно неизвестно, нанесла ли Нора Харпер вред себе этими обращениями и намеками, и насколько они повлияли на планы МИ-5 в отношении свободы и передвижения. Одно стало ясным — путь в СССР отныне для Норы Харпер закрыт. Отныне любой контакт миссии с Харпер с русскими стал невыгоден никому. Ни британской разведке, которой все-таки удалось некоторым образом сгладить конфуз, не довести его до развлечительного скандала. Ни русским, которые ни при каких обстоятельствах не впустят в страну и не разрешат свидание жене, отбывающего по существу пожизненное наказание человека, знающего так много изнутри А самой подноготной правде советских разведоганов. Одновременно Ми-5 исходило из предположения о том, что Нора и в самом деле могла быть посвящена в личные тайны Джона, в те, что опытнейшим Харпером могли быть закрыты для русских, но не для жены, и что такое обстоятельство вполне может служить ей разменной монетой в ходе торговли с русскими, о новом сроке для Джона Ли или, как минимум, о возможности свидания в местах его отбывания. И решили компромиссно. Пенсию дали, хотя и проклинали за глаза эту настырной Харпер. Место, которое, по сути, должно быть рядом с мужем. Эх, я с мне честь мундира британской разведки.